В первых числах апреля 1940 года флот адмирала Рёдера двинулся на север, чтобы занять исходные позиции вдоль норвежского побережья. Немцы задействовали все, что могло держаться на воде. В условиях безусловного британского господства на море успех или неуспех немецкого десанта решал буквально каждый корабль. 9 апреля немецкий флот практически по всему норвежскому побережью высадил десанты от роты до полка с боевых кораблей и транспортов, заблаговременно спрятавшихся в бесчисленных норвежских фьордах. Немецкие десантники начали боевые действия на фронте протяжённостью более тысячи километров от Нарвика до Осла и почти везде одержали победу. В целом оккупация Норвегии прошла относительно успешно для вермахта. Для Криксмарины же несколько скоротечных морских боёв с норвежскими эсминцами и броненосцами береговой обороны, с подоспевшими к шапочному разбору английскими кораблями и норвежской береговой артиллерией закончились весьма печально. Немцы потеряли тяжелый крейсер «Блюхер» 30% численности кораблей данного класса в немецком флоте, легкие крейсера «Карлсруя» и «Кёнигсберг» 30% численности кораблей данного класса в немецком флоте. 10 эсминцев – 40%, 4 подводные лодки 5 – 5% и 11 прочих судов. Большинство остальных немецких надводных кораблей получили повреждения разной степени тяжести, в том числе оба германских линейных крейсера. Англичане тоже потеряли изрядно кораблей. Авианосец «Глориес» – потопленной артиллерии, Шарнхорста и Гнейзенау, крейсер «Эффингем», правда, здесь немцам помог штурман английского крейсера, крейсер ПВО «Курле». 7 миноносцев и 4 подводные лодки. По эсминцу и подлодки потеряли французы и поляки, но для флотов-союзников эти потери были мизерны и несущественны, тогда как германский флот одним махом потерял почти треть своего боевого потенциала. Что интересно, реакция англо-французов на немецкое вторжение в Норвегию была молниеносна. Более того, успешно молниеносно. 14 апреля их первые десанты высаживаются неподалеку от норвика, этому времени занятого малочисленными немецкими группами. В Намсосе, 127 миль северные Транхейма, и в Андальснесе. Удивительная, потрясающая оперативность. Через 5 дней после начала немецкого вторжения англо-французы уже реагируют на него своим десантом.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 При том, что наступающие немцы были малочисленнее врага, и им приходилось экономить каждый патрон и каждый сухарь, тогда как союзники могли относительно свободно снабжаться всем необходимым. В целом, норвежская операция была генералом Фалькенхорстом выиграна за явным преимуществом, несмотря на то, что по немецким штабным байкам планировалось по туристическому справочнику Бедекера.